Я отправилась в герцогство. Что ж, если мне еще хотя бы месяц назад кто-то сказал, что я в дальнейшем добровольно поеду в особняк семьи Арчер, то не удержалась бы и обсмеяла собеседника. Я толком не жила там, но все равно от одной мысли об этом месте желудок морским узлом сворачивается. Король и королева драконов остались во дворце так как им необходимо было заключить множество договоров, ведущих к перемирию. Блудный сын вернулся, недоразумение разрешилось, и теперь можно вести дипломатические переговоры. А Мэттус также остался во дворце, чтобы уладить мой косяк. О чем именно речь? Ну, для начала я напала на представителя королевской крови. Да, это была чисто самооборона, но кто в это поверит? Хотя Мэт. «Вообще предложил мне альтернативное решение проблемы». «Может, мне его просто сжечь?» — спросил прекрасный, подобно ангелу юноша, смотря на меня самым невидным взглядом. «Обещаю, при помощи моего огня от него даже пепла не останется, а там и проблемы исчезнут». «Да уж, только и смогла выдавить из себя». Одни проблемы исчезнут, а другие обрушатся на мою голову, как из рога изобилия. Нет, давай без угроз и убийств. — Ах! — вздохнул дракон, даже не скрывая того, что ему резко стало скучно. — Значит, мне придется задержаться. Но раз ты этого хочешь, так тому и быть. Мэт пообещал, что он просто поговорит с Алари и не устроит ему шоу Жанны Дарк на современный лад. Возможно, стоило все же дождаться того момента, когда Алари придет в себя, но, во-первых, меня буквально выпроводила нынешняя возлюбленная наследного принца. Во-вторых, я и сама там не хотела оставаться. Без понятия, как Мэтт провернет это дело, да и думать об этом не желаю, в голове и так слишком много проблем. Как я уже успела узнать, особняк не пустует. Даже при том, что в герцогстве отсутствуют хозяева, Жизнь идет своим чередом, прислуга все так же работает, а налоги все так же поступают в местный бюджет. И я еду туда, чтобы не только принять наследство, но и продемонстрировать всем остальным аристократам, что на герцогские земли разевать рот не следует. Да, многие уже успели поделить такой сладкий пирог, но не тут-то было. Уверена, будет множество недовольных, Во-первых, я женщина, во-вторых, я та, из-за кого были обвинены в преступлениях предыдущие герцог и герцогиня. В-третьих, из-за меня теневой рынок рабов исчез, это не всем по нраву. Путь из столицы в герцогство занимал несколько часов, и это хорошо, что порталами можно было воспользоваться. В ином случае, путь мог и того на неделю растянуться». Но дорога меня беспокоила в самую последнюю очередь. Отчасти я была бы даже рада ехать туда как можно дольше. Но, увы, оттягивать это дело никак нельзя. По приезде в особняк я лишний раз убедилась в отсутствии хозяев. Все сады заросли и успели высохнуть. Их никто не поливал, не подстригал и даже не пытался за ними ухаживать. Дорогие статуи, которые всегда украшали сад и радовали глаз гостей, Были украдены. Остались лишь небольшие пеньки, говорившие о том, что здесь когда-то что-то находилось. Около врат не было ни одного рыцаря, хотя при этом я уже прекрасно знала, что персонал не был сокращен и продолжал получать зарплату в полной мере. Горничные, садовник, стража, конюх, дворецкий — они все были, во всяком случае, на бумагах. Ступая по каменной дорожке, я почувствовала, как внутри от нервов скрутил желудок. Все казалось таким мрачным, злобным и гнетущим, даже моя усадьба при покупке не была столь мрачной. А ведь в ней, ко всему прочему, бес жил, а на заднем дворе вообще скелет прописался. И ничего, милое и весьма прибыльное местечко. Но это место заставляло мое тело неосознанно дрожать хотя, возможно, это последствия и остаточные воспоминания предыдущей владелицы тела. Ее уже давно тут нет, но тело до сих пор помнит пережитый ужас. Уже подходя к самим дверям здания, меня, по всей видимости, наконец-то заметили. «Леди Розалин!» С искренним удивлением произнес выбегающий на улицу пожилой мужчина, одетый в черную форму дворецкого. Худой, высокий, с впалыми щеками, и весьма острым серым взглядом. Я его знаю, видела, как только появилась здесь. Он один из тех, кто все прекрасно видел, все прекрасно слышал, но палец о палец не ударил, чтобы решить хоть какую-то проблему. — С этого момента обращайся ко мне, госпожа! — строго произнесла я, миновав дворецкого, и направилась в особняк. — Королевская семья даровала мне титул герцогини и подписала об этом указ. — Что? — еще громче воскликнул мужчина, спешивший за мной. — Но нам никто ничего не сказал. Мы не получали никакого оповещения. Леди Розалин, леди Розалин, прошу вас, леди Ро, ты слышал, что я тебе сказала? Или с возрастом стал глух? — спросила у дворецкого, резко остановившись и развернувшись в сторону догоняющего. — Вот, читай. Грубо произнесла, буквально швырнув тому в лицо письмо с королевской печатью, где говорилось, что отныне наследницей герцогского рода Арчер являюсь я. «Что это?» — все еще не понимал мужчина, читая письмо снова и снова, но так до конца не веря в то, что там написано. «Как же это? Почему? Не понимаю, как наследный принц допустил подобное? Что же это творится?» — Что-то не устраивает? — холодно и высокомерно спросила, шагнув к дворецкому еще ближе, и выхватила из рук документ. — Нет, конечно, нет, госпожа! — заикаясь, ответил дворецкий и вспотевшим улыбом поклонился. — Вот и хорошо! — отозвалась в ответ, после чего осмотрела тот участок коридора, в котором мы остановились. — Что за свинарник? — раздраженно спросила у дворецкого. Тут хотя бы раз влажной тряпкой проходились. В склепе и то чище будет. Мы... мы не знали, что вы прибудете, госпожа. Нас никто не предупредил, поэтому... Поэтому что? Зарплату ты свою получаешь в полном размере, так еще и с премией. Однако о работе, по всей видимости, вы решили благополучно забыть. Ну, конечно. Кот из дома, мыши в пляс, усмехнулась я понимая, что в любом мире что-то еще остается неизменным. «Простите!» — не понял дворецкий, но тут же поспешил добавить. «Госпожа, дайте немного времени, все будет готово сегодня же, вы не будете разочарованы!» «Что же, я дам тебе время, но для того, чтобы ты собрал абсолютно всю прислугу особняка. Все же следует с ними поздороваться», — приказала я, продолжая свой путь вдоль по коридору, однако напоследок добавила. Через час в холле. Слушаюсь, только и донеслось до моих ушей.